осмеивалась или пренебрежительно отвергалась. Главный довод, который неизменно всплывал на поверхность потока индивидуалистического свободомыслия, состоял в том, что малограмотные, склонные к мандарины корпоративного государства облекают свои порочные намерения в пышное одеяние, под которыми кроются карликовые, уродливые тела. Безжалостные погромы, направленные против содержательных ситуаций и разворачивающихся сценариев, обратились в норму. Журнал «Соглядатый» завел колонку, в которой выставлялись на показ наиболее пикантные образчики такого языка, появившиеся в печати Филипп Ховард, Майкл Липман и Бернард Левин, демонстрируя, каждый по-своему, остроумие и напористость, обличали в «Таймс» проявление умопомрачительного недержания речи и напыщенно уклончивого словоблудия, способного помутить человеческий рассудок. Меча, зевесовы молнии, которые автором этой газеты и поныне представляются приличествующими их громовержцу, эти люди отстаивали свою главную мысль. Язык во всем его блеске, предназначается для того, чтобы давать отчетливую и точную информацию. Я не сомневаюсь в том, что эти апостолы ясности принесли нам немалую пользу. Любой неподдающийся постижению или двусмысленный документ Министерства здравоохранения и социального обеспечения оскорбляет, запутывает и угнетает того, кто пытается его прочитать. Однако мне сейчас интересно другое. Меня не покидает ощущение, что эти вспышки негодования ныне можно рассматривать как часть того движения конца 70-х, которое протарило путь для той, чьи туфли лодочки отделаны тесьмой, перегрина Уорстерна и недостойных завязать ремень Роджера Скраттона. Я не собираюсь и на миг предположить, что стратегия эта была продуманной, Просто тогдашние Дон Кихоты, сражавшиеся с ветряными мельницами государства, социализма, городского совета и университетских социологов, верили, что язык есть поле решающего сражения. Манера же высказывания, которую они осмеивали, была типичной для государственных учреждений, риторикой общественных наук и ортодоксов левого крыла. Миссия этих апостолов состояла в том, чтобы очистить племенной язык, возвратить ему Адиссоновы, добродетели здравого смысла и прямоты. Однако все не так просто. Слово «камень» само по себе камнем не является, оно своего рода долговая расписка, Когда я прибегаю к нему, никто не просит меня принести камень и показать, что я имею в виду, поскольку значение этого слова и без того понятно всем и каждому. Точно так же предъявление мною банкноты не требует, чтобы я сбегал в английский банк за серебром и золотом, которыми она обеспечена. А вот когда я использую то же самое слово в качестве меры веса, но уже в Америке, где вес меряют фунтами, Мне приходится объяснять его американцам, точно так же, как я перевожу там английские деньги в американские, прежде чем их потратить. Английское «стоун» означает и камень, и стоун, единицу веса. Ясно, что предпосылкой использования языковой валюты является общность понимания.